Приезд и разъезд Александра Михайловна нагрянула не с пустыми руками. Без конца именуя Ольгу то душечкой, то голубкой, она подарила ей связку бубликов, которые в Одессе назывались семитати. Я знаю, как вы их обожаете. Повторялась давняя история с птифурами от Давнара. Никогда Ольга Палин не заявляла о своей безумной страсти к бубликам. И, надо полагать, Александра Михайловна прихватила из Одессы, что подешевле, лишь бы отдариться. Кажется, мадам Шмидт приехала надолго. Во всяком случае, о сроках отъезда не было и речи. Ольга Палем старалась быть услужливой невесткой, всегда готовой подать, принести, отнести, подогреть, вытереть, взбить подушки. Эту заботу о себе Александра Михайловна воспринимала как должное. Критически оценивая обстановку квартиры, она без конца интересовалась, сколько платили за трюмо, Где и почем раздобыли эти гордины? Откуда взялись такие красивые рамочки для портретов? И, кстати, во что они обошлись? Я бы тоже хотела такие. Но почему вы себя и моего Сашеньку повесили над кроватью, будто вы муж и жена? Лично я не усматриваю в этом ничего предусудительного. Висите на здоровье, Бог с вами. Но что скажут люди? Ах, люди, опять эти люди. Ольга палим смолчала. Незаметно прошло два дня, ничем особо не примечательных. Разве что Виктор давно распел понравиться матери своим цветущим видом несокрушимого балбеса, готового выживать в любое время суток, только позовите. За румяные щеки сына и его вздутый живот, туго выпиравший из-под ремня с гимназической бляхой, Александра Михайловна горячо благодарила Ольгу Палем, но тут же нашла чем попрекнуть. Вы, милочка, не исполнили главного, о чем я вас просила, так и не устроили Вивочку в морской корпус, дабы сбылась мечта его расцветающей жизни». Ах, отвечала уже в конец измотанная Ольга палим суетливо раскладывая возле тарелок ложки и вилки. «Где же я возьму такого адмирала, который мог бы поручиться за вашего Вивочку? Спасибо господину Ивановскому, что еще не оторвал ему уши в своем пансионате». «Вива, тебе уже рвали уши?» — зашлась в строгости мать. «Нет, зато били линейкой по куполу моего храма». «Безобразие! Так ведь недолго и повредить мыслительные центры в голове будущего Нельсона. Я сама поговорю с Ивановским». чтобы драл своих детей, а моего вивочку оставил в покое. На третий день пребывания Александра Михайловны все-то и началось. Как водится, скандалы не имеют планов, заранее составленных в тиши научных кабинетов, чтобы поступки людей развивались точно по графику. Скандалы возникают обычно из ерунды, а далее все зависит от мощи таланта и степени эмоциональной подготовки участников. Вот он, блаженный послеобеденный полдень. Спасибо. Мадам Шмидт взяла из сыновнего портсигара папиросу и закурила, выпуская дым над столом. «Я вот смотрю на тебя», — вдруг обернулась она к сыну, и чувствую, что житье без материнской заботы не пошло тебя на пользу. «Чай или кофе?» — кротко осведомилась Ольга Палем. «Чай. Мне совсем не нравится угнетенный вид моего сына. Голубушка, вы плохо следите за моим сокровищем. Разве вы не видите, какой он бледный? Сашенька, мне тебя жалко». может возьмешь академический отпуск и отдохнешь с мамулей в одессе ольга мигом взъерошилась занимая боевую позицию чтобы сразу и геройски отразить все атаки противника это почему же он вызывает жалость внятно запристукивала она зубами один из которых был украшен золотой коронкой от чегого это вы находите своего сына измученным только затем чтобы увести его подальше от меня При этом она вспомнила, что замученный однажды так отмолотил ее плашмя студенческой шпагой, что от ножен отлетели металлические ободья. «На что иное, так у него сил хватает», — сказала она, чтобы ее понял один Давнар, матери знать того не надо. «Давнар все понял, сказав вразумительно, да перестаньте, что вы ни с того ни с сего сцепились. И в Одессу я не поеду, ибо, кажется, нашел свое место в жизни, и мне очень нравятся лекции в моем институте». «Вива». выйдя на кухню», — верила мать, картинно отставив руку с дымящейся папиросой. Вива удалился. Разговор становился серьезным. «Не мое дело вмешиваться в ваши дела», — продолжала мадам Шмидт. «Но это обширное зеркало в спальне, этот любовный дуэт над постелью, все это побуждает меня спросить вас, дети мои, не слишком ли вы увлекаетесь в ущерб своему здоровью?» «О ольге Васильевне я уж не говорю, для женщин это может быть даже полезно». «А вот тебе, Саша?» «Ах, вот как!» — рассверепела Ольга палим Тарелка в ее руках оказалась чем-то вроде бумеранга, просвистевшего в горизонтальной плоскости над головами будущих родственников, которые, не будь дураками, вовремя пригнули головы. «Ах, вот как!» — стави свои вопросы, — сказала она. «Я, значит, такая, что обо мне даже и говорить не следует. Мне это, значит, полезно, а ему это, значит, вредно. Так не думайте, что я вам отдам Сашку, он мой». Я вытянула его своими руками. Это не вы, мадам Шмидт, а именно я сделала из него человека. Вскочив со стула, Давнар с силой встряхнул ее за плечи. «Прежде подумай, о чем ты говоришь». «Подумай сам, я еще не все сказала. И не делай из себя святого. Пусть твоя мамулечка знает, что ты живешь мною, как червяк, забравшийся в яблоко. Пусть знает все, как ты выклянчивал деньги у Кандинского, как ты, ты, ты...» Давнар уже захлопнул ей ладонью. «С кем ты связался?» — поинтересовалась мамочка. «Не дай бог, если нас услышат сейчас посторонние люди».